Глава 17. Всё кончено. В дороге стерхвой позвонила мать. Ну, как там у тебя? Продвигается? Мне не совсем удобно. Я поняла. Мам. Она отвернулась, прислонилась лбом к окну и понесила голос. Я в детстве была болтливой. Что за глупости? Ну скажи. Такого не припомню, скорее наоборот, бывало слово лишнего из тебя не вытащишь. Всё молчком. Ну, хорошо. Что же в этом хорошего? Это я так. Как у тебя с новой книгой? Пишешь понемногу? Какой там, безрадостно протянула Анна. Времени не хватает. Прислушавшись, мать спросила: "Куда-нибудь едешь?" "В гости на дачу с мужчиной", в её голосе прозвучало надёжно. "С начальником", ответила Анна. На этой неутешительной ноте они попрощались. Автомобиль Демина выехал на Гравийку, спустя какое-то время прогромыхал по деревянному настилу моста. И стерху и стало ясно, они направлялись в поселок, где она уже бывала. Общественный статус Демина обеспечил ему членство в этом элитном клубе. Дом Демина был не таким большим, как у Ангелины. Он скромно прятался за деревьями и невысоким забором. Никто бы не заподозрил его в мздоимстве. К приезду Стерхова на площадке перед домом уже собралось немало гостей, из тех, кого Стерхова знала лично, был только Домрацкий и секретарша Кристина, которая помогала накрывать фуршетный стол. Прихватив бокал вина, Анна устроилась на качелях. К ней сразу подошёл Домрацкий. Вам принести поесть? Если понадобится, я сама подойду к столу. Вот только не подумайте, что я за вами ухаживаю. Я и не думаю. С такой, как вы, очень трудно. Домрадский толкнул качели. «А вы не привязаны», — заметила Анна и притормозила ногой. «Когда-нибудь были замужем?» Он снова ее качнул. Она резко остановилась. «Я так и знал, что вы зададите этот вопрос. Считаете его неприличным?» «Да, я была замужем». «Как долго?» «Пятнадцать лет». «О-о-о!» — протянул Домрадский. «Да вашему супругу памятник надо поставить. Будь я на его месте, сбежал бы гораздо раньше». Зачем вы ко мне подошли, чтобы обидеть? Она встала с качелей и зашагала прочь. Ну что, что вы? С превеличенным рвением крикнул ей вслед Домрацкий. Проигнорировав его заверения, Стерхова подошла к столу, положила на бумажную тарелку фруктов и две тарталетки, потом оглядела гостей и поочерёдно выделив каждого. Никто из них не вызвал симпатии, она подошла к секретарше. Здесь хорошо, не находите? Кристина раз улыбалась. Да-да, мне тоже нравится. Не думала, что будет столько народу. Ну что же делать? Кристина говорила мягким, негромким голосом. Все рады, что Валерий Иванович остался жив. У Стерховой появилось чувство, что разговор кажется интересным. Она уточнила. О, дёмина было что-то серьёзное? Вы не знали? Кристина торопливо опустила глаза и покраснела. Неловко вышло. О чём вы здесь шепчетесь? К ним подошёл Дёмин и протянул два бокала с шампанским. "Требую выпить за моё здоровье". Кристина и Стерхова послушно выпили. Дёмин махнул рукой, к ней подошёл официант и снова наполнил бокалы. "А теперь за вас, девчули. Чтобы все были здоровы и замужем". Ближе к вечеру приехали новые гости, как только они смешались с присутствующими, ворота вновь распахнулись и на территорию въехал знакомый джип. Ангелина Стерхова узнала сразу: а вот Хаустов, одетый в элегантный костюм, предстал перед ней в новом свете. За ними, как лакеи за вельможной парой с цветами и фруктами, шёл водитель Сергей. "Валерий Иванович", Ангелина раскинула руки и направилась к дёмину. "Слава богу, жив и здоров, дорогой. А не знакомы?" заметила Стерхова. "Горская сама из Урутина". "Да, такая карьера не каждому удаётся". говорят, благодаря одному человеку, тихо прошептала Кристина. "Да ну", удивилась Анна. "Вот вам крест. И кому же?" "Хаустову Николаю Парфериевичу, бывшему директору завода. А не Сингеленей родственники? Ну да, конечно. Любовники?" "Кто его знает", уклончиво проронила Кристина, явно подразумевая, что на этом свете всё может быть. Вообще-то она несчастная, пережила большую личную трагедию. Потом уехала в Инска и вышла замуж за старика. Теперь он профессор. А тот, что приехал с ней, стерх выхотелось узнать, чем он известен. Но Кристина истолковала это по-своему. Он тоже Хаустов, сын Николая Порфирьевича, тоже любовник Горской. Об этом все знают, они не скрываются. А что же профессор, муж Горской? Ему все равно, он старик. Кристина так мило выбалтывала чужие секреты, что она решила это использовать. Вы сказали о трагедии Горской. О, это грустная история. Расскажите. Она следила взглядом за Ангелиной, пока они говорили с Дёминым. Короче, у Ангелины был парень, которого она страстно любила. Самангелина из простой семьи, а парень сын богатого человека Басова. Блачий Хаустов, кстати, был его верным другом. Всё ясно. Стерхова быстро потеряла интерес. А на бедный он богатый родители разлучили. Кристина возмутилась. Все было по-другому. Его похитили и убили. Убили? Анна по бабе и ахнула, и вдруг поняла, что ее кто-то схватил за локоть. «Идемте?» Стерхова обернулась и увидела Домрадского. Он потащил ее за собой. «Давайте сбежим!» Домрадский окинул Анну взглядом с ног до головы, и внутри нее что-то неожиданно всколыхнулось. Ощутив сильное притяжение, она вырвала руку. «Да ну вас, ей-богу!» Потом оглядевшись, заметила, что к ним идёт Ангелина. И вы тоже здесь. Впрочем, следовало догадаться, ведь вы с Дёминым сослуживцы, и ну в Тамранском Ангелино вела её Янверан. В этот момент у Стерховой возникло чувство, что её будто кость отбирают друг у друга собаки. Тем вечером вы очень нас напугали, сказала Горская. С чего вам взбрело в голову залезть в холодную воду? Считайте меня сумасшедшей. Зачем же так радикально? Вы просто не договариваете. Они замолчали, и возникла пауза, во время которой Анна решила всё рассказать. Когда я стояла на мосту, ко мне подошёл неизвестный мужчина. О, боже. Схватил меня за ноги и скинул в реку. Вы это невозможно поверить. Ну, вы, конечно, сопротивлялись? Нет, не успела. Какой мерзавец. Вы его разглядели? Там было темно, практически глаз выколи. Ах, какая досада. Но почему его сразу не рассказали Хаустову, зачем он никого не видел? И это действительно странно. Ангелина ещё больше посерьёзнела. Надо же что-то делать. В кармане у Стерховой зазвонил телефон. Она поднялась со скамейки и прежде чем удалиться, предупредила: "Нужно ответить". Звонил Тимур Бабаджанов. "Ну что же, Анна Сергеевна, плешите". Она не сразу сообразила. «Зачем? Мой сотрудник при помощи металлоискателя обнаружил в дереве пулю. Одну? А вам мало?» «Достали?» Бабаджанов ехидно хихикнул. «А как же? Боль того, уже сравнивал ее с той, что вытащил из косяка в доме Савельевых». «И что?» — спросила Анна и замерла в ожидании ответа. «Обе пули выпущены из одного и того же оружия». «Ух, ну, слава богу!» Как вы видите, у вас появились улики, но мне нужен пистолет. Где он? Не знаю, сказал Стерхова. И сейчас из хранилища вещественных доказательств. Очень мило. Тогда увидимся в понедельник, подвёл черту Бабаджанов и отключился. Послушайте, Анна подозвала официанта, который наливал ей шампанского. Отсюда можно вызвать такси. Он поинтересовался: "Вам куда?" "В Рутин". Лучше попросите кого-нибудь подвести, так будет вернее. Безуспешно порывшись в приложении, Стерхова побрела к воротам и там встретила Домратского. "Вы в город?" осведомился тот. "Ну да. Едемте со мной, я вызвал такси. Надо бы проститься с хозяином. Дёмин переживёт, а вот водитель ждать не захочет". Домратский взял её под руку и вывел на улицу, где его ожидала машина. По дороге Домрацкий обнял её, она отстранилась и решила, что на этом его попытки закончатся. Но как только они подъехали к дому, и Анна вышла из такси, Домрацкий последовал за ней. Чашечку кофе, она заметила. Вы предсказуемы. У меня кофе нет. Теперь предсказуемы вы. Домрацкий шагнул навстречу и поцеловал её. Уходя, Стерхов ощущал на себе его взгляд и в этот момент призналась самой себе: ещё немного и она бы увела домрадского за собой войдя в квартиру она осмотрела все помещения и задержалась в гостиной никогда прежде она не чувствовала себя такой одинокой решив было позвонить матери она всё же передумала и набрала номер клейменова аня казалось он удивился я виновата тихо проронила она прости меня немного помолчав клейменов отозвался Слишком поздно. Всё окончено, Аня. Николай отключился, и Стерхова заметила, как дрожат её руки. В этот момент Анна поняла, что если сейчас останется одна, то сойдёт с ума от одиночества. Она набрала номер Домратского. Олег, вы далеко? Тогда, прошу вас, вернитесь.